Эпилог. Две недели после взрыва. Альтаир сидел на госпитальной кушетке, и смотрел в окно. Здесь, в Винпарке, уже сильно ощущалась осень. Солнце светило ласково, но задувал холодный ветер, понемногу срывая разноцветные листья с макушек деревьев. По дорогам столицы торговцы катили телеги, нагруженные сочными яблоками, а виноделы закупоривали бочонки с молодым вином. Самые зябкие горожане достали шерстяные плащи, каблучки юных прилесниц уже не звучали по мостовым так звонко, как прежде. Птицы еще не улетели, но недалек был тот день, когда с тоскливым криком клинья диких гусей понесутся по небу в теплые края. В госпитале Альтаира хорошенько подлечили королевские врачи. Ему оказывали самое пристальное внимание, кружили заботой, на которую только были способны медики и сестры милосердия. В богато обставленной палате ни в чем не было недостатка. Его кормили трижды в день самыми изысканными явствами, любое пожелание исполнялось моментально с величайшей поспешностью. Культя уже не так болела, благодаря более утоляющим отварам и многократным втираниям различных мазей. Но бинты снимать врачи пока не разрешали. Альтаир с тоской смотрел в окно, всей душой желая поскорее вырваться отсюда и уехать домой. Как-то раз в дверь постучали. Порученец решил было, что это снова кто-то из врачей или сестер, но в палату вошел Кайристер. Горбун был изысканный, очень дорого одет. выглядел отдохнувшим и посвежевшим, и находился в чудесном расположении духа, что проявлялось в его особой манере шутить. "Мой друг!" воодушевленно воскликнул секретарь и бросился с объятиями к Альтаиру. Тот крепко обнял горбуна, искренне радуясь его визиту. "Ну что могу сказать, вы выглядите гораздо симпатичнее, чем тогда, когда мы с Ники нашли вас на крыше. Могу представить", усмехнулся Альтаир. «Все же расскажите мне подробнее, как это произошло. За минувшее время никто меня не посвятил в подробности чудесного спасения. Скажу одно: вы во второй раз обязаны жизнью юному Алену. Присел на край кушетки Горбун и выудил из-под плаща небольшую флягу. На правах старшего товарища я настаиваю на глотке этого чудесного вина, пока я буду рассказывать. Он протянул флягу Альтаиру, и тот с благодарностью хлебнул из нее. Когда мы поняли, что вы не присоединились к нам ни до взрыва, ни после него, многие усомнились в том, что вы остались в живых. Признаться, Рист изобразил крайнее смущение, я был готов разделить мнение большинства, поскольку мы и сами едва избежали опасности. масштаб наводнения действительно оказался серьезнее, чем можно было предположить, и мы в прямом смысле слова удирали от воды. Но Ники, этот юный пылкий энтузиаст, был весьма настойчив. Конечно, едва потеряв дядю, он не хотел лишиться и вас. Как выяснилось, была еще одна причина, но они после. Так вот, именно в его светлую во всех смыслах голову и пришла идея отправиться за вами на лодке. Ему стоило немалых трудов не только уговорить меня на эту рискованную затею, но и найти хоть какое-то суденышко, а главное проводника, который в столь изменившихся условиях мог бы опознать деревенскую местность. Словом, не один час потратил неки на уговоры и розыски. В конце концов, мой дорогой крестник заявил, что поплывет сам хоть на бревне, и такое обещание не смогло оставить равнодушным его светлейшество, которое своим повелением разрешил все наши трудности. Как только рассвело, мы отправились на поиски. Должен сказать, что перед нами предстала ужасающая картина. Горбун сделался печальным. Под воду навсегда ушла не только та деревня, но и многие другие. Мимо нас проплывали тела погибших, целые семьи отдали единому Богу души в этой катастрофе. В отдельных местах вода стояла так высоко, что не было видно никаких домов, и сориентироваться было крайне затруднительно. Но к счастью, на этой бескрайней глади мы все же заметили крышу Ольгиного дома, поскольку она была тем немногим, что вообще находилась выше уровня воды. Мы молились, чтобы найти вас всех живыми, и наши молитвы были услышаны. Ристер дружески пожал здоровую руку Альтаиру. Вы были в беспамятстве, Ольга крайне ослабела от потери крови. Дети были испуганы и голодны, но в целом в хорошем состоянии. Клянусь, Альтаир, нам обрадовался даже этот кошмарный пес! — рассмеялся Горбун. Ну вот и весь рассказ. пожал он плечами. Ольгу поместили в больницу монастыря, дети пока находятся в моем поместье. Пес тоже, шутливо добавил он. Ники часто навещает детей, особенно его интересуют встречи с Анной, подмигнул секретарь. Помилуйте, Риста, она же еще совсем ребенок», — улыбнулся на это замечание Альтаир. «Ребенок, да, и какой прелестный. Живо согласился с порученцем его собеседник. А вскоре станет такой же красавицей, как и её мать. Я постараюсь обеспечить ее будущее. Король, с похвальной разумностью, озаботился вопросом перестола наследия и подыскал себе юную невесту из Ладариума. А та, по слухам, не только красива, но и умна, и благоволит образованным девушкам, которых к стыду в нашем королевстве не так много. Как знать, может, Анне случится сделать карьеру при дворе с ее то тягой к знаниям. Кстати, о ее матери. Он сделался серьезным. Каковы ваши дальнейшие намерения относительно этой семьи? Ольга знает о вашем истинном матримониальном статусе. Нет, нахмурился Альтаир. Я не давал ей никаких обещаний, но я не оставлю ни ее, ни детей. Женщины склонны питать иллюзии на этот счет», — покачал головой Горбун. Советую вам как можно быстрее развеять их. Ну а пока, он встал на ноги, нам предстоит поставить точку в еще одном сложном любовном треугольнике. Альтаир с удивлением посмотрел на него. Вставайте, мой друг. Помните, когда я вам говорил, что взрывом дело не закончится. Так вот, сейчас самое время завершить историю, ну или начать новую главу, как посмотреть. Он рассмеялся и потянул порученца за рукав. «Идемте же. Недоумевавший Альтаир, пожав плечами, подчинился секретарю и отправился следом за ним. Они вышли из госпиталя и сели в карету. Гоник его светлейшеству велел кучеру ристры, и они помчались. По дороге Горбун рассказывал различные незначительные новости и делился великосветскими сплетнями, в основном касавшимися сватовства Ферманта или оживления в торговле в связи с открывшимися перспективами нового водного пути к Серому морю. Но ни одним словом не обмолвился о предстоящем деле. Они скоро домчали к особняку канцлера и без особых препятствий вошли внутрь. Доброго дня, Ратмир. поприветствовал начальника охраны Ристер. Всё, как условились, загадочно добавил он, и широкоплечий молодец молча отсалютовал в ответ. Тогда секретарь стремительным шагом направился к рабочему кабинету канцлера, Альтаир последовал за ним. светлейший сидел за столом и разбирал бумаги, когда горбун и порученец вошли к нему без стука. А, это вы. Не без удивления, сказал он, наблюдая, как секретарь аккуратно закрывает за собой двери. Ваше светлейшество, вежливо поклонился Альтаир, в то время как Горбун подошел к огромным окнам и стал зашторивать их плотными занавесями. Что вы делаете, Ристер? с недовольством спросил канцлер. Минутку, ваше светлейшество, любезно улыбнулся секретарь. Дело чрезвычайной важности. Канцлер недоумевающе посмотрел на порученца, но тот лишь пожал плечами, показывая, что ничего не знает. Когда кабинет погрузился во тьму и канцлер зажег несколько свечей, Горбун наконец перестал суетиться, подошел ближе к столу. Итак, мой господин, он поклонился канцлеру. Я должен сообщить вам принеприятнейшую новость. Тот в недоумении поднял брови. Вы оказались совершенно правы в том, что нас окружают одни предатели. И доверять абсолютно некому, а некоторые предают еще и дважды, хохотнул Горбун, что очень резонировало с общим серьезным настроем присутствующих. О чем или о ком вы говорите, Ристер? начал раздражаться канцлер. Вы же знаете, я не люблю, когда изъясняются загадками. О нашей маленькой графине, невозмутимо ответил секретарь. Ну, грубо потребовал продолжение канцлер. Первый раз она совершила предательство в отношении своей родины, заключив изменческое соглашение с республиканцами, она пообещала не передавать вам или кому-либо из нашего королевства искомый ключ от зашифрованных чертежей. Это к счастью уже известно. Ну а во второй раз Горбун сделал многозначительную паузу. Милисса предала лично вас. канцлер вскочил со своего места не на шутку взволновавшись. Да-да, ваше светлейшество, наша очаровательная маленькая графиня сдала вас без всяких сомнений, как только почувствовала, что пахнет жареным. И вот ведь штука, горбун сделал еще шаг навстречу канцлеру. Ее, казалось бы, подлое дело обернулось благом для всего королевства, поскольку выяснилось, что еще один, дважды предатель Это вы, при этих словах на ноги вскочил и Альтаир, придя в совершеннейшее изумление. Он поразился еще и невероятной перемене в облике секретаря. Из любезного балагура и краснобая тот превратился в холодного и расчетливого убийцу с ледяными глазами и смертельной усмешкой. Король все знает, Себастьян, знает, что ребенок королевы вовсе не принц, а ваш сын. Но впрочем, это не главное. Брачный союз этой потаскухи с Янаром Ахчи уже скреплен. Вскоре она со своим выродком сгинет в дикой степи, и больше никто о них не вспомнит. А главное то, что король в курсе ваших честолюбивых планов. Ему известно о вашем намерении провозгласить себя спасителем королевства и довести до конца захват власти, который не удалось осуществить десять лет назад. Предательство состоит в том, что вы никогда не родили за судьбу страны, Себастьян. Единственной вашей целью во всей этой многолетней комбинации был только королевский трон. Нельзя доверять женщине, которую вы жестоко обманули и обрекли на смерть. Такая женщина губительный мститель, который поставил точку в вашей истории. С этими словами Горбун внезапно вынул из-под плаща короткий меч и нанес быстрый сильный удар прямо в живот онемевшему от разоблачительной тирады канцлеру. Тот рухнул на стол, а оттуда сполз на пол, увлекая за собой свитки и карты. «От имени и по поручению его величества короля аффирманта, я приговариваю вас к смерти за измену и подготовку к перевороту. А заодно привожу приговор в исполнение. глядя в стекленеющие глаза канцлера, весело добавил он и повернулся к Альтаиру. Вопросы есть? Ристер едва смог выговорить порученец, переводя взгляд с трупа канцлера на секретаря и обратно. Вот так, мой друг, сказал Горбун, небрежно вытирая меч плащом канцлера, после чего распахнул дверь и громко крикнул. Ратмир, все в порядке? Да, ваше светлейшество, донеслось в ответ. Горбун вновь впустил свет в кабинет, подняв занавеси и перешагнув через распростершееся на полу тело, сел за освободившийся стол. "Теперь канцлер это я", просто произнес он. "Вас, как я и обещал, за проявленное мужество наградят орденом и в придачу небольшим земельным наделом к югу от веин Не бойтесь не из затопленных В остальном я предлагаю вам сохранить статус-кво, а именно, остаться в должности чиновника особых поручений при королевском канцлере, то есть при мне. Согласны? Альтаир, все еще не пришедший в себя после столь стремительно произошедших событий, не смог вымолвить ни слова. Понимаю, вы шокированы, улыбнулся Горбон. Но шок пройдет, а потребность быть полезным своему государству останется. Я высоко ценю ваши способности и смог воочию убедиться, насколько верно вы ими распоряжаетесь. Кроме того, вам свойственны честность и преданность своим принципам даже ценой собственной жизни, а это для меня, превыше всего остального. Себастьян был умнейшим человеком, превосходным стратегом и расчетливым организатором. Но его личные интересы сыграли с ним злую шутку. Он мог бы оставаться могущественной дланью короля и вершить великие дела под его руководством, но его честолюбию притило быть вторым. Вы же, лишены подобных амбиций, и остаетесь верным солдатом своей родины, но только теперь на ином поле битвы. Ну как? пойдете служить в стране под моим началом? Ваша милость, äh, ваше светлейшество, сбивчиво произнес Альтаир, но потом помолчал немного. и продолжил твердо и решительно. Всю жизнь я был воином. После Хельхайма именно канцлер, прежний канцлер в трудный момент протянул мне руку помощи, разглядел во мне полезного человека и придал новый смысл моей жизни. Все, что я делал на благо королевства, было неотъемлемо от его личности, ума и замыслов, какие бы цели на самом деле он не преследовал. Я выполнял поручение канцлера и верил, что приношу пользу стране. Но дайте мне время, Ристер. Так много всего произошло. Дайте время все обдумать и принять решение. Что ж, понимающе кивнул Горбун. Даю. Условимся о сроке до начала зимы. Согласны? Согласен. Протянул руку для пожатия Альтаир, стараясь не глядеть в сторону бездыханного тела. Тогда мне остается только рассказать вам, как найти Ольгу, ответив на рукопожатие, добавил Горбун. Как я говорил ранее, ее лечат в монастыре. Я напишу записку для настоятельницы, матушки Бритты. Альтаир серьезным тоном произнес Ристер, набросав пару слов на четверти бумаги. Настоятельно советую вам объясниться с ней раз и навсегда. Признателен за совет, уклончиво ответил Альтаир. Дело ваше, друг мой. До встречи в начале зимы, кивнул Горбун и позвонил в колокольчик. Вас проводят. Воспользуйтесь моей каретой. Благодарю и прощайте, ваше светлейшество, поклонился Альтаир и поспешил за провожатым. Карета быстро домчала Альтаира до монастыря. Дорогой он обдумывал случившееся. Ему нравились глубокие умы и проницательность Ристера, но вскрывшаяся двойная игра потрясла прученца. Он не хотел стать разменной пешкой на шахматной доске, видя, с какой ужасающей легкостью был лишен высокого положения прежний канцлер, несмотря на всю свою власть и силу. С другой стороны, он слабо представлял себе будущую жизнь без служения стране. Сейчас после длительного отсутствия Ему хотелось вернуться домой, но Альтаир прекрасно знал себя. Пройдет немного времени, и пребывание в поместье ему наскучит. И если бы там была Ольга, возможно, все сложилось бы по-другому. Но дома ждали его только нелюбимая, хоть и законная жена и маленький сын, которых перед единым Богом и людьми он обещал беречь и охранять. Записка для настоятельницы монастыря была немедленно принята. Порученцы провели к матушке Брити и та, не откладывая дело в долгий ящик, назначила ему провожатую из монахинь. Однако в келье, куда поместили Ольгу, ее не нашли. "Она должна быть в саду", тихо промолвила монахиня. "Часто там бывает. По мере возможности, конечно", прибавила она. "Укажите дорогу, я сам найду ее, — попросил Альтаир. Монахиня объяснила, как пройти, и с поклоном удалилась. Порученец быстро миновал лабиринт монастырских переходов и очутился на внутреннем дворике, в котором был разбит небольшой сад. Среди цветущих хризантем и осенних роз он увидел женщину в светло-сером одеянии, присевшую на скамейку у статуи коленно преклоненного ангела. Это была Ольга. Она обернулась на шорох мелких камешков под ногами Альтаира, и тотчас нежная улыбка озарила ее лицо. Порученец ускорил шаг и через мгновение оказался рядом с ней. Она была поднялась, но он удержал ее и преклонил колени, припав губами к рукам. Раны Ольги еще не исцелились полностью, но бинтов уже не было, и он поцеловал жуткие красные полосы, прочерченные поперек ее ладони. Сядь рядом, ласково попросила Ольга, и Альтаир повиновался. Какая радость вновь видеть тебя. Ее глаза словно светились изнутри. Она накрыла своими руками его ладони, они сидели молча, наслаждаясь тем, что снова обрели друг друга. Я должен сказать тебе, решился на признание Альтаир, но она не позволила продолжить. Не надо. Для меня счастье просто видеть тебя, говорить, касаться, хоть ненадолго. Лучше скажу я. Чудо свершилось. Я ношу под сердцем твоего ребенка. Альтаир вновь прижался губами к ее рукам. Вы ни в чем не будете нуждаться, пообещал он. Ты все устроил в прошлый раз, возразила она. Тех денег, что ты дал, хватит на небольшой дом в северных землях. Я справлюсь, Альтаир, я сумею. Я не могу обещать тебе чего-то большего, и не надо. Я буду писать тебе, а ты, если сможешь, навещай нас хоть иногда. Альтаир обнял ее и прижал к себе. Подул холодный ветер, и несколько лепестков опали с садовых роз. Зима совсем скоро, подумал порученец. Но все решения я буду принимать потом, а сейчас А сейчас увези меня отсюда и поскорее, попросила Ольга. Уедем, начнем новую жизнь, как только сможем.